Часть пятая. Взъярившийся дух. Это книга о городе, который никогда не будет разрушен, о Лондоне, и прошлое и будущее которого уходит в вечность. Это рассказ о Лондоне, каким он был до того, как Блицкриг и ракеты Фау принесли смерть и пожарище на его улице. О том, каким был Лондон в эти тяжкие времена, Написано уже много. Весь мир принял в этом участии Когда Черчилль говорил согражданам, что отныне на много дней их уделом станут кровь и слезы, пот и тяжелый труд, он уже ясно представлял себе, сколь ужасными окажутся грядущие события. Больше ему нечего было предложить, и его согражданам пришлось черпать необходимые силы в этой горькой правде. Душа народа после Дюнкерка окрепла, и Лондон доказал миру, что Англия в которой раз осталась верна себе. Лондон вынес удары варварского налета гуннов, и долгие дни и ночи, страшные дни и ночи, отмеченные ужасом и только ужасом, стали вызовом, в ответ на который окрепла ни с чем несравнимая сила духа. Девиз «Лондон выстоит» стал для простого горожанина дерзким криком неповиновения выдыхающемуся врагу. Лондонец своей повседневной жизнью днем и ночью служил в своей стране так же смело, как рыцарь в доспехах. Стойкость, сострадание и храбрость были его отличительными чертами. Лондонец, гордый, веселый кокни, стал воином, а Лондон превратился в поле боя. Кварталы, дававшие кров и приют, Тысячам жильцов исчезли, улицы стали неузнаваемыми. Церкви, в которых люди молились, в которых их когда-то крестили и венчали, были разрушены. Кабачки, в которых они встречались, болтали и веселились, превратились в руины, камни, в прах. Прежний мир ушел в небытие вместе со всеми знакомыми местами. Артур Ми. Лондон, «Сердце империи», «Чудо света», 1948. Артур Ми, 1875-1948, английский журналист, составитель знаменитой детской энциклопедии, впервые вышедшей в 1908 году. «Край света», 1985. Джозеф Кисс, И Данди Банаджи брели по улицам, на которых почти не осталось домов, без строительных лесов, переоборудуемых первых этажей и мансард. И это означало торжество нового оптимизма, приветствующего накопление капитала и сменившего старый оптимизм идеалистического толка, практически вышедший из моды к концу 70-х. Мистер Кис оглядывался вокруг с покорным изумлением. Помнишь то время, Данди, когда «Край света» действительно заслуживал свое название? Церковь, окруженная ржавой решеткой, жалкая ловчонка, газетный киоск да захудалая пивнушка. Если доводилось забредать сюда зимним вечером, то главным развлечением было коченеть от холода, глядя, как старые газеты плавают по сточной канаве. «Я жил на Лэнгстон-стрит. Та еще была улочка», — показал Данди зонтиком, — который он на всякий случай захватил с собой, хотя было лишь начало сентября. А теперь здесь художественные галереи, книжные магазины, погребки элитных вин. А взгляни на эти дома из красного кирпича, на это обилие зелени, муниципальные квартиры. Теперь я гордился бы тем, что живу здесь, как Кристина Киллер. Но боюсь, что теперь уже не смог бы себе этого позволить. Откуда берутся все эти богачи, старина? Непостижимо. Кристина Киллер родилась в 1942 году, модель и девочка по вызову, прославившаяся скандалом Профьюмо 1963 года. Как выяснилось, среди ее клиентов одновременно были советский военно-морской атташе Евгений Иванов и министр обороны Великобритании Дэвид Профьюмо. Но для мистера Кисса в этом не было решительно никакой мистики. Он раздул ноздри от отвращения. Из этих проклятых домашних графств, из вечно отравляющих жизнь Лондону, его заклятых врагов, потенциально смертоносных паразитов. Они вывозят за город большую часть лондонцев и занимают их дома, улицу за улицей. Партия моей сестры поощряет их деструктивные инвестиции — В итоге ведь возникает лишённое гражданских прав сообщества безработных. Вечно на всё жалуясь, эти малограмотные тунеядцы заполняют фулем и финчили своими сопливыми дурно воспитанными детьми, создавая собственное гетто. Скоро Лондон растеряет свою хвалённую космополитичность. Все эти кролики на одно лицо Данди. Их следовало бы держать в резервациях, не пуская дальше Южного Кента и Челси и не разрешая им перемещаться в Клаппем и Баттерси. Они еще стонут, мол, старожилы вмешиваются в их дела. Это классический империализм. Он с одобрением посмотрел на Красные башни края света, уходящие в сторону ильбрук коммон «Вспомни Южную Африку, Данди. Вспомни, Техас. Знаешь, как эти эмигранты называют черных? Чайниками». Я знаю людей, родившихся в Боу, но вынужденных переехать в Стивен-Эйдж, потому что лишь так далеко они могут найти себе дом по карману. А кому достаются дома в грин мой мальчик? Прекрасно зная, что не следует прерывать друга, когда он составляет одну из своих редакционных статей, Данди лишь вопросительно поднял бровь. Чёртовым брокером из Хейвардс хита и Биконсфилда, Данди. И они ещё имеют наглость обвинять... в причиненных ими разрушениях черных. Белые люди с белыми ручками, Данди, вот туда довел Лондон до беды. Их надо вышвырнуть отсюда или, по крайней мере, дать им право на жительство, проверив место рождения родителей. Или поселить на три года в Тауэр-Хамлиц для проверки. Этих ублюдков надо держать в Гилфорде, мой дорогой. От них несет вонью, и они ненавидят город. Они тут чужие. и пытаются превратить Лондон в какой-нибудь провинциальный Доркинг. Надо установить шлагбаумы и проверять каждого, кто сюда въезжает. Не будучи уверен в том, что уловил все вышесказанное, Данди Банаджи склонил голову на бок. Обойдя по кругу площадь в конце Кингсроуд, они двинулись к образцовой цитадели Грантов на улучшение. Отреставрированному зданию терракотового цвета рядом с которым были в два ряда припаркованы многочисленные БМВ и Вольво-универсалы. Это был Парсонс-Грин. Кого? Да всю эту сельскую заразу старина! Кровельщиков с их соломой и драгоценной мадам Тэтчер! Фамилия Маргарет Тэтчер образована от глагола «to touch» — покрывать крышу соломой. «Распространение пригородного духа. Отвратительно. Они не имеют права хозяйничать в Лондоне. Дайте им Вестминстер в качестве свободной зоны, но проведите границу. Сити уже был однажды свидетелем их прихода. Мы получили предупреждение еще лет сто назад». Не желая прерывать полет друга, Данди мягко сказал Похоже на сценарий для иллинговской комедии «Старина», вроде «Паспорта в Пимлико» или «Наполеона» из «Ноттинг-Хилла». По сюжету комедия отчасти напоминает роман Честертона «Наполеон из Ноттинг-Хилла», о выделении лондонского района нотинг хилл в независимое государство. «Я не предлагаю вводить сегрегацию, Данди». Я просто говорю, что те, кто там родился, должны иметь приоритет. И все эти биржевые маклеры, агенты по недвижимости, советники по инвестициям, горло его подкатила тошнота, и телепродюсеры. Для них должна быть установлена квота. Как для индейцев. Если вы принимаете эту логику, примите и эту. Множество людей, подобных Маргарет Тэтчер, завладели недвижимостью в Дулвиче, хотя и родились в каких-нибудь мерзких уголках Кента или Сурреа. Начать надо с репатриации. Их новые виллы воздвигнуты на месте разрушенных домов обыкновенных лондонцев. Нет сомнения, что они вытеснили из своего дома какого-нибудь скромного служащего, который был вынужден добровольно уйти на пенсию и без всякого желания отправиться в Шорембайси. Не сдаются лишь такие крепости, как старые муниципальные дома, убежища осажденного рабочего класса. Но их вынуждают вовремя. капитуляции, последовательно превращая в опасные для жизни трущобы. Потом их последних защитников сплавят куда-нибудь в Харлоу или Милтон Кейнс. Какие ловки, однако, у нас враги! И моя сестрица, один из их вождей. Они пересекли безнадежно мрачный Уонзордский мост и оказались на углу ильбрук коммон который уже приобрел лоск торговца подержанными автомобилями, обдумывающего возможность ухода на заслуженный отдых в Марбеллия. Марбеллия — курорт на Средиземноморском побережье Испании. «Я плохо знал эту часть города», — сказал Джозеф Кис, и, отвернув рукав кремовой рубашки, почесал запястье, после чего вытащил из кармана жилета старые серебряные часы и взглянул который час. «Для нас это был край света. А теперь сюда понаехала эта ужасная публика, и обустраивать свои гнезда, выгораживая себе жизненное пространство, как выразился бы Маммери. — Не дальше, чем в миле отсюда. Вон там, — взмахнул он тростью в южном направлении, находится мост, ведущий в Патни. Надо было бы держать этих уродов в тех краях. Я бы не возражал, а они в Барнсе. Посмотри на них. Ожирение, высокое давление, мания величия. Только и знает, что вопят... «И я! И ба неужели это тот мир, о котором мы мечтали, старина Данди?» «Кругом одни беременные бабы в одинаковых платьях, в одних и тех же халатах, а в руках пакеты из стандартного супермаркета. Посмотри, посмотри на них, Данди, и скажи мне, что я не прав». «И куда бы они ни переехали, торговцы, подгоняющие всех под одну гребенку, уже тут как тут, Смит и Маркс и Спенсер, Уимпи, И Раймондс поступает точно так же, как их предки, пристраивавшиеся со своим фургоном в хвост караваном, следовавшим на Дикий Запад. Сейфуэй, Макдональдс, Эбби Нэшнл, Бутс и Ауэр Прайс. Перечисляются магазины и ресторанные предприятия, построенные по принципу сети, например, Макдональдс. Джозеф Кис, предпочитающий, чтобы... все, в том числе пабы и магазины, имели свое лицо, возмущается унификацией, насаждаемой такого рода сетями. Пока, наконец, со всех улочек полностью не исчезнут неповторимые лавочки, магазинчики, торгующие с скобяными изделиями или картинными рамами, книжные лавки или лавки старьевщиков, где можно найти то о существовании чего ты и не подозревал, всего этого больше нет. Тарифы растут, арендная плата растет, цены растут, и, в конце концов, местные жители вынуждены переезжать на окраины, ездить на автобусах из спального массива в промышленный район и тратить кучу времени просто на то, чтобы купить продукты в этих чудовищных аздасах потому что они не могут покупать продукты в овощных лавках в своих родных кварталах. Я не прав, Данди. Но все же старина в этом есть, возможные какие-то плюсы. В смятении Данди посмотрел на закрытый и заколоченный досками общественный туалет, окна которого были забиты трехслойной фанерой, а он-то собирался в нем облегчиться. Они прибывают из Миддлсекса, из Сурре, Кента и Эссекса, из Хертфордшира и всех этих бетс. Они наплывают сюда из своих широв, чтобы украсть благо нашей «Жизни и плоды нашего труда. Они прибывают сюда из своих дерков и баков. Робкие, полные предрассудков, словом, никакие. Мы окружены ими». Джозеф Кис взглянул на пляшевого молодого человека в голубом свитере и тренировочных штанах. С ним была угловатая молодая женщина с тусклыми мышиными волосами, в летнем платье. «Черт, вы паразиты!» Парочка ускорила движение. Он смотрел им вслед, с удовлетворением человека, одержавшего маленькую победу в уже проигранной войне. Сюда не ходит ни один приличный автобус. До сюда не добраться на метро. Наверное, у всех собственные машины. Он взглянул на расписание на остановке 22-го. Мы не успеем на Скрабс-Лейн к чаю. Он окинул взглядом Нью-Кингс-Роуд, ее высокие платаны и бутики, винные бары. Может, лучше пройдем пешком до Фуллим, Бродвей, а там сядем на А-28 или на метро?» Сжарившись в тридовом спортивном пиджаке и фланелевых брюках, Данди вытер салбапот. «А хочешь, я поймаю такси?» «Это влетит тебе в копеечку, милый мальчик! Нет-нет! Поедем на автобусе!» Он повернулся и решительно зашагал в сторону района Харвуд-Роудс, к которого еще не смыла волна нового порядка. Перепробовал разные барабаны. Не может же народ хлопать четыре четверти под хренову таблу, сказал я. Он назвался журналистом Гугенотом, а я спросил, из какой он газеты, пирушки, вскладчину, в старом Сохо проложили шоссе напрямик. Это были новости из Италии, от мистера Кокаду. Когда он оклемался, то почти ослеп. Образ панталоне... Удался ему, в общем, не так и плохо. Пьеса называлась «Свет древности» или «Схватка медиумов», и они хотели заполучить Джорджа Робби. Но нельзя же рубить с плеча. И надеяться избежать ущерба. Правда, моя тетушка всю дорогу знала, что она лесбиянка, но смотрела на это спокойно. В те дни предрассудков было меньше. Ты меня не тронь, и я тебя не трону. Вот какие жилы, конечно. Какой-то глянец наводили всегда, но какая разница. Футбол для семьи. Не смешите меня!» «Годфри» — шутничок драный. Полагаем, в каждом городе найдется приятный вид на «бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам». Совладать с болью, молотить, по ней пока не обретет приемлемую форму. «Лая» в «Эс-Сексе», «Лая» в «Вавилон» — вся свинина ушла. Скоро не будет ни одной свиньи. Не будет никакого «Вавилона» бам — «бам-бам-бам-бам». «Старокатолики» — вот болваны. «Старокатолики» — движение в английском католичестве — оспаривавшие догмат папской непогрешимости. Оформилась как протест против решения Ватиканского собора 1869 года. Первая община старокатоликов была образована в 1874 году. Спустившись по ступенькам на обечевник, Мэри Газели обратила внимание, что старая чугунная ограда покрашена веселенькой голубой краской, а распорки и стойки — золотой и красной. И это сразу напомнило ей о холмборнском виадуке и о тех цветах, которые были в моде в тот год, когда она вернулась из страны грез. Да и сам бечевник выглядел вполне ухоженным и аккуратным, несмотря на присутствие неизбежных граффити. Она подумала о том, что нынешние дети ничуть не хуже прежних. Просто в распоряжении у тех были лишь мел и банки с краской, а у этих появились баллончики-пульверизаторы. На стене... за которой находились заброшенные гасгальдеры, виднелось множество надписей, причем в основном не похабного, а мистического содержания. Газон вдоль бечевника был аккуратно подстрижен, а сам канал выглядел чище, чем когда-либо за свою историю. Когда Джозеф Кис впервые вел ее в прибрежный коттедж, миссис газали запачкала туфли глиной, и по дороге несколько раз боялась упасть в мерзкую воду. Теперь здесь рыбачили и взрослые, и ребятишки. А один раз мимо проплыла причудливо окрашенная баржа, напомнив сцену из фильма «Речные цыгане». «Речные цыгане», 1932-й фильм Морриса Элвис Н. Тодд в главной роли. Драма из жизни цыган, живущих на баржах на Темзе. Еще не показалась непроницаемая тисовая ограда, а Мэри уже почувствовала запах роз. куда ли куры, перелаивались собаки, била в нос специфическая смесь запахов, и от всего этого, как всегда, веяла сельской фермой. Оказавшись здесь после некоторого перерыва, Мэри обрадовалась, увидев лодку все еще у причала, хотя заметила, что ею давно не пользовались. Внезапно, испытав блаженное ощущение того, что участвует в важном событии, она потянула шнурок звонка, и как только тот зазвенел, собаки подняли свой обычный шум, а из-за угла показалась согбенная но сияющая бет-скроманга, похожая на добрую колдунью. Ее глаза были голубыми, как колокольчики, а дряхлый вид вызывал в памяти роскошный, но потрепанный временем гобелен. «Мэри, малютка, Мэри!» «Розы знали, что ты придешь. Они раскрылись рано и ждали тебя. Входи же, дорогая. Ты пришла рано, но это не имеет значения». Мэри словно катила теплом мягкой эксцентричности. «Вы выглядите великолепно, мисс бет Стара, как мир, да? Зато ты не меняешься. Тебе уже, верно, пятьдесят, Мэри?» «Это была лесть, хотя и не намеренная Мне уже шестьдесят три». «Настоящее чудо!» — ответила Бет. Она повела Мэри по стертой дорожке, мимо кованых железных решеток собачника, великолепия роз и ровно пострижной лужайки с васильками, фуксиями, алтеем, люпином и львиным зевом, традиционной прелести английского сада, к передней двери, которой она пользовалась теперь вместо кухонной, заваленной мешками с кормом для кур. Рядом сидели кошки. дружелюбного вида шоколадной сиамочка и два сонных голубых перса. Благодаря вашим словам я почувствовал себя намного лет моложе. Мэри захотелось обнять Бет. Когда я прихожу сюда, все мои заботы улетучиваются. Рада слышать это, дорогая, хотя и у нас случаются свои драмы. Хло, любовь моя, это Мэри. Волосы Хлои, несомненно, теперь ровные, представляли собой лишь бледное подобие былого, но она сохранила хорошую фигуру и королевскую осанку. Отложив нож, которым она резала сандвичи, она вытерла руки и подошла, чтобы обнять Мэри. «Дорогая, вижу, что ты по-прежнему живешь в стране Питера Пэна». Мэри рассмеялась. «Она называется страной грез, если вы помните. Но это было давным-давно. А вы могли бы сойти за Кэтрин Хебберн, мисс Хло?» «В этом году...» Мы снова собирались поехать в Италию, но бэт в последнюю минуту отговорила меня, сказав, что не хочет попасть под автоматную очередь в аэропорту. Хотя мы никогда не летаем на самолетах. А я возразила ей, что у нас гораздо больше шансов попасть под пули в Харрадзе. — А ты ездила куда-нибудь, Мэри? — Только в Шотландию, к дочери. Но там все время шли дожди. Ужасный год, не правда ли? Сегодняшний день, наверное, самый лучший в этом году. Не знаю, не знаю. нахмурилась Бет. «У тебя старческий маразм, дорогая. Давай свои вещи, Мэри». Когда миссис Газали уселась в одно из больших кресел с цветочным рисунком, ей подали фарфоровую чашку с блюдцем и налили горячего чаю. Специалист по сносу. Сенсация. Когда в новостях не было ничего, драматичнее результатов теннисных и... Крикетных матчей насчет женского пола он сам не свой Иисус, ненавидел их. Любил его. Он решил поехать на велосипеде, в винзор но добрался только до Хэмптон-корта, в том гейском ночном клубе. Примил, обсуждали военные сводки, но доктора Орурка зацапали на пустоши, припаяли за педерастею, говорят. «Но главное в том, кого именно он. Пидорасил, говорят». В хупе у него попугай запутался. — Поц, есть пост что ни говори, вы таки будете мне пенять за мамалошин Сбросил ее в канал. Всем пиздюшкам урок. — Вскиба, термат жаужек, чих вскекам айги. Кличит себя экспертом в шивота. Дема, а миспардем и эдго. — Достаточно, ну, понимаешь, сукарное... «Эс дель колор де ун калавера, бланкеада». Он сказал, «Операция на открытом сердце?» проверю бы сначала, есть ли там оно. Сказал, «Я, айнен флорихен так, им бетт». Крекеры-то есть? это волкаша на порог больше не пущу, и плевать, сколько там сикспеков. Ерша у него в багажнике. Крошка, заткнись, свой милый ротик, мисс Фрейзер». И, мистер Сэбиди, к тебе привыкаешь, как к наркотику. Эву. Идет испанский язык. А мясо его цвета белого черепа. И немецкий. В один прекрасный день в постели. Эву. По-французски. А вы?